Возвращаясь домой, в толпе притихших товарищей он чувствовал, как густой туман обволакивает его сознание. В оцепенении чувств он ждал, когда туман рассеется и откроется то, что под ним скрыто. За обедом он ел с угрымой жадностью, и когда обед кончился и на столе остались груды сальных тарелок, он встал и подошёл к окну, слизывая языком жир во рту. и облизывая губы. Итак, он опустился до состояния зверя, который облизывает морду после еды. Это конец. И слабые проблески страха начали пробиваться сквозь туман, окутывающий его сознание. Он прижал лицо к оконному стеклу и стал смотреть на темневшую улицу. Тени прохожих вырастали там и сям в сером свете. И это была жизнь. Буквы, складываясь в слово Дублин, тяжело давили ему на мозг. Угрюмо отталкивая одну другую с медленным и грубым упорством, душа плавилась и задыхалась под толщей жира, в тупом страхе падала в зловещую бездну, а тело, вялое, мерзкое, беспомощное человеческое тело полностью подчинял себе какой-то похотливый Бог. На следующий день была проповедь о смерти и о страшном суде. И душа его медленно пробуждалась от вялого отчаяния. Слабые проблески страха обратились в ужас, когда хриплый голос проповедника вдохнул смертью на его душу. Он испытал её агонию. Он чувствовал Как предсмертный холод ползёт у него от конечностей к сердцу. Предсмертный туман заволакивает глаза. Мозговые центры, ещё недавно озарённые светом мысли, угасают один за другим, как фонари. Капли предсмертного пота выступают на коже. Отмирают обессиленные мышцы. Язык коснеет, заплетается, немеет. Сердце бьётся всё слабее, слабее. Вот она уже не бьётся вовсе. И дыхание, бедное дыхание, бедный беспомощный человеческий дух. Всхлипывает, прерывается, хрипит и клокочет в горле. Нет спасения. Нет. Он он сам. Его тело, которому он во всём уступал, умирает. В могилу его Заколотите этот труп в деревянный ящик. Несите его вон из дома на плечах наёмников, далой с глаз людских, в глубокую яму, в землю, в могилу, где он будет гнить и кормить червей, где его будут жрать юркие, прожорливые крысы.